Восьмое. Знакомство вышло продолжительным и, на удивление, полезным. Помимо того, что я много узнал о тайной жизни раскинувшихся под городом в магистральном лабиринте коммуникаций поселений, лишёнными гражданства либо приговорёнными к клейшению асоциалами, была получена и практическая информация о схемах и уловках местных выживальщиков, как и схемы контрабанды. Я услышал и неуместные глупые легенды о тайных покровителях асоциалов. И их роли в контрафактной торговле между высокопоставленными коррупционерами Шайн-Сити и мировыми державами, нацелившимися на технологический прогресс величайшего города планеты. Естественно, всё без имён. Тон не то уже задрожал словно осиновый лист, когда рассказывал о специальных посланниках, по сути, наёмниках и личной гвардии этих самых дерзких шишек, заправляющих тёмной стороной Шайн-Сити. неуловимые и могучие воины, судьи и приказчики всем асоциальным сиятельным городам. Они зовут их никто. Они приходят куда захотят, когда захотят и берут то, что захотят. Они законодательная, исполнительная и судебная власть в подземном лабиринте. Со стороны кажется, будто они находятся под контролем триумвирата, трёх царей Даркрифта, крупнейшего хаба, расположенного в глубине многокилометровых коммуникаций центрального острова. Но я думаю, что это не так. Цари, три правителя асоциалов, они меняются. А вот никто приходит и уходит, невзирая на те политические дрязги, что происходят в Триумвирате. Так Тони описал мне этих загадочных личностей, что недавно наведались к ним и приказали следить за мной. А когда я его отпустил, стало понятно, что ложиться спать смысла нет. Он удивился, что я не собираюсь его убивать. Честно и искренне. Я сказал ему, чтобы он не парился, а если никто придёт с расспросами, ничего не скрывало бы мне. Да, это может показаться глупым, но если я правильно понял местную структуру теневой власти, я уже у них под колпаком, и я уже нахожусь на оценке. Большинство моих действий будет для них легко прогнозируемо. Убей я его, и это станет не только очевидным козырем в их руках способом давления на меня, но и занозой в восстановлении моего нынешнего положения. Отпусти я его, и я покажу свою слабость. Вербовка, запугивание, угрозы всё это читаемо. И на каждый мой ход, если уж такая партия начата, у них заготовлены свои ответы. А вот я в этой партии не вижу всего игрового поля. Я играл и играю по их правилам. И чтобы не плашать, мне нужно как можно скорее всё разведать. Я должен увидеть то, что скрыто от глаз простых жителей этого славного города. Но если они узнают о моих намерениях, либо о моих попытках избежать ловушки, тиски сразу же схлопнутся. Я буду прижат к стенке. Сегодня ночью я и так изрядно наследил, продемонстрировал слишком многое из того, что однозначно привлечёт их внимание. Жаль. Было бы куда проще плавать в мутной воде, когда ты выглядишь как одна из тысяч невзрачных рыбёшек. Я сидел у панорамного окна жилого модуля в захламлённом проходе. Солнце начало лениво облизывать первые на его пути человейники, подбивая самых правильных и старательных начать очередной день полный сражений за светлое будущее своё и своих детей. Хочешь, чтобы твой отпрыск не подметал всю жизнь мусор на тротуарах, как ты, а отучился и стал врачом? Однаго же они мало. Будь добр, выкупи для него несколько баз знаний по этой теме. Что? Каждая стоит более 1000 очков? Возьми кредит. Что значит ты не потянешь? В конце концов, вас двое в семье. Раздели эту ношу с супругом ради светлого будущего вашего ленивого, чешущего жирную жопу отпрыска, убивающего очередного монстра в очередной игре, созданной исключительно в виде обучающего, социально ориентированного проекта развития личности. И трудитесь до самой старости, выплачивая все кровно заработанные кредиты на это дело. В руках я вертел полученный от Тони подарок. Неидентифицированный чип, вмонтированный в искусственный алмаз. Такие чипы под руководством царей получили своё признание около 10 лет назад, став чем-то вроде валюты для асоциалов. Они были своего рода электронными кошельками, ведь доступ к искусственному интеллекту и, возможно, покупкам у граждан с минусовым балансом за кредит, зато лёгкой манипуляцией при оплате и контракт с глупым вычислительным искусственным интеллектом в торговой сети позволяло осуществлять покупки с этого кошелька. так же, как и продажи, пополняя его счет. Его же они использовали для редких закупок в супермаркетах. И пусть потребность в подобных объектах давно отпала в связи с развитием доставки дронами и онлайн-торговли, но романтика покупок и физического ощущения воплощенного товара никуда не делась. Такие магазины без продавцов были чем-то вроде вымирающих торговых лавок для своих эксклюзивных покупателей, что не хотели заказывать все в сети. Естественно, большинство из таких покупателей было за 50. И именно такой лазейкой сумел воспользоваться триумвират, впервые предоставив своим гражданам подобную возможность. И мне кажется, что главный искусственный интеллект города явно не дурак и не спроста позволяет пользоваться этим по сей день. Мутно, однако, в кристально чистом городе социально справедливого будущего. точки для доступа к сети предоставлялись в определённых защищённых от обнаружения поселениях асоциалов, по крайней мере, в это верил источник данной информации. И для того, чтобы что-то купить, сперва было необходимо что-то продать, ведь у асоциалов очкам социального рейтинга, как и кредитам, взяться не откуда. Подставные чипы давали им некую свободу действий. В часть этого они и получили своё название либер, от латинского либерти свобода. Одна лишь проблема была с этим либером. Отжимался он конкурентами на раз 2, прямо как кошельки в древности. А найти его было слишком легко. Он умел так называемую регистрацию с подключением к любому питчу. Для перепривязки нынешнему владельцу достаточно его отвязать либо отдалить более чем на 10 м с сроком на 5 минут. Ну и царки не дураки, сумели припрошить их так, что работали они и обнаруживались лишь при наличии отрицательного социального рейтинга. Блин, столько информации, аж голова разболелась. Полтора часа я потратил на взлом этой цацки. Систему защиты делал не дилетант. Многоступенчатая, с фальшивыми ветками управления, тупиковыми коридорами питания. В общем, пока я сумел законнектиться, настало утро, а я чувствовал себя уставшим лимоном. Ещё и местная сеть, выступающая соединительным звеном, то и дело через длинные руки искусственного интеллекта пыталась влезть и выяснить, чем я тут занимаюсь. Пришлось отвлекаться на шифрование и отделение моего виртуального поля битвы с непослушным чипом. Устал, как собака с утулэ. Но если придется работать с другими чипами, теперь смогу справиться намного быстрее. Но мне, по идее, одного хватит, если не просру. На чипе было 20 кредитов, и я сразу же оформил покупку постоянного доступа в сеть и на торговую площадку. 10 кредитов за месяц. Грабеж среди бела дня, не иначе. Сработал будильник напоминание о необходимости явиться в местное отделение полиции. На кухне серотливо улыбалась задубевшей недоеденной булочкой. У меня есть 10 кредитов, карта доступ в сети к сети торговой площадки. Заказать поесть? Нафиг надо? Как называется тот магазинчик возле вишенок? Супершан? Кибердикси? Не, а Пятёрка? Вирт Азбука вкуса. Пойду, куплю там хавчика. пока желудок сам себя не пожрал. Недолго думая, накинул нехитрую одежду, умылся и выдвинулся. За одной системой с лидером обкатаю. Зашёл в круглосуточное ярко освещённое помещение. Ровные ряды полок с эргономично обставленными витринами открытого типа позволяли взять всё необходимое. Магнитная тележка с лёгкостью летала над специальной дорожкой, и я закидывал в неё продукты. Много не брал. Всё-таки мне лишь позавтракать да с собой взять на перекус. Вдруг затянится ожидание опроса. Горячий кофе, треугольный бутерброд. Прошло полвека, а стандарты завтрака практически неизменны. Разве что я схватил спрессованные таблетки из зеленухи. Сладкие морские завтраки 56 полезных микроэлементов. Гласвила реклама над местным субпродуктом из муки, полученным после обработки специально выращенных водорослей. Удивительная выпечка из них получалась. Не только сладкие, с ярким вкусом и разнообразной формой, но ещё и полезные. Правда, не дешёвые. Взял этих штук практически на половину денег. Хватит и на сегодня, и на завтра. Разные вкусы, джемы, наполнители. Главное, не съесть всё в один миг, особенно как проголодаешься. На выходе рассчитался по запросу моего пиджа с либером и довольный двинулся дальше. Вот хорошо, что я себе голову не ломал. Как знал, что все уже давно придумано хитрыми людьми. Дальше только бизнес с хакнутыми прогами запустить, и можно налаживать жизнь. Одно в этом деле важно – использовать для контактов и взаимодействия кого-то из любителей масок и шокеров. Чем длиннее цепочка, тем сложнее найти ее корни. Но тем легче ее обнаружить. Важен баланс, и нужно подстраховаться. Варианты? Они и есть. Мистер Соколов Александр, свидетель по административному делу 18-147-А2. Вход подтвержден. Войдя в первую прозрачную поликарбонатовую дверь, которая очень была похожа на стеклянную, если не обращать внимания на мелочи, я оказался в помещении размером метр на метр, где меня с ног до головы просветили и после финальной фразы пропустили внутрь. Приветливо замигал интерфейс, показывающий дорогу, от местного искусственного интеллекта с умным помощником для посетителей. Я наконец-то дошел до кабинета, из которого выбегал взъерошенный парень в белой рубашке с погонами сержанта. «Эй, аккуратней!» Я чудом увернулся и спас остатки кофе от проливания, себя от жажды, а оперативника от испорченной одежды. «Извините, срочный вызов!» Он побежал по коридору, кричав в браслет на руке кодировку задания. «16.20! 16.20! 4-й район Алса-на-Веню! Пришлите спасатели и оперативную группу!» Я заглянул в пустой кабинет, к которому привёл меня местный искусственный интеллект, и присел на лавочку в коридоре. Ну ладно, подождём. Полчаса спустя я уже вовсю шарил по сети. Не поленился, нашёл информацию о расшифровке данных с полицейского браслета. Оказывается, это защищённый выделенный сервер имел отдельную линию вне пича для сотрудников полиции и департамента охраны, чтобы не утекли данные в сеть. А ещё для этого желательно не орать себе в руку. Значит, в чём смысл такой секретности? 1620 оказалось кодом для решивших покончить с собой в общественном месте. Редкий для Шэйн-Сити случай. Для центра и основных островов редкий, а вот в наших родных окраинах вполне себе частый. Если и есть места, где становятся с социалами, так это на окраинах. Не все согласны принять такую судьбу и такую жизнь. Но, как по мне, всё равно глупости. Я всего пару дней являюсь, так скажем, адекватным жизнеспособным человеком, членом общества с обнулённым рейтингом, и я уже вижу тьму вариантов для выхода из этой ситуации. И даже не будь у меня баз, просто лишите меня кредитов, и я смогу за год добиться такого эффекта, что большинству и не снилось. Когда мозги хоть немного работают, это очень даже просто. Спустя 2 часа ожидания и надцатого запроса на проведение со мной всех местных мероприятий, я принялся изучать досье на горе похитителей. прогонял через поиск изображений, быстренько сообразив их фотороботы через свободное по уровню доступа приложение в местной сети. Всего-то и потребовалось, чтобы подобрать пароль для локальной сети. Ну и что там за мегаперцы со мной вчера бадались? Тони Ариферта, социальный рейтинг 52, возраст 38, уроженец Шан-Сити, прозвище Тони Джак, а социален член банды Красный Восход. руководит подразделением и контролирует бандформирование 54-го района Воттерленда. Точный состав и численность банды неизвестна. Выписан ордер на арест. Выписан ордер на депортацию с направлением в исправительную колонию США согласно согласованному постановлению искусственного интеллекта Фемида за номером 342861К. Вооружение неизвестно. Местонахождение неизвестно. Предположительно, подземные коммуникации района 54, Ватерленд. Какое большое личное дело. Список правонарушений впечатляет. Должен впечатлять, по крайней мере. Как минимум местные в страхе разбегутся. Обычный гопник-грабитель, немного мошенник и хакер, судя по данным полицейского охранного департамента. Кто там у нас следующий? Макс Фернандес. Социальный рейтинг 40%. Возраст 33 года. Уроженец Аргентины. Прозвище Макс. Ассоциален. Член банды Красный Восход. Заместитель руководителя банды формирования 54-го района Уотерленда. Точный состав и численность банды неизвестны. Выписан ордер на арест. Выписан ордер на депортацию с направлением в исправительную колонию Аргентины согласно согласованному постановлению искусственного интеллекта Фемида. за номером 45-42-63-12-К. Вооружение неизвестно. Местонахождение неизвестно. Предположительно, подземные коммуникации района 54, Waterland. Муриэль Коста. Социальный рейтинг 38. Возраст 43 года. Уроженец Эквадора. Прозвище Грег. Асоциален. Рядовой член банды «Красный восход». Точный состав и численность банды неизвестны. Выписан ордер на арест. Выписан ордер на депортацию с направлением в исправительную колонию Аргентины согласно согласованному постановлению искусственного интеллекта Фемида за номером 56-78-93-2К. Вооружение неизвестно. Местонахождение неизвестно. Предположительно, подземные коммуникации района от 54 «Вотерленд». Тайкоп-Нова. Социальный рейтинг – 12. Возраст – 27 лет. Возраст – 27 лет.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 Предположительно подземные коммуникации района 54 Waterland. Рудольф Шульц. Социальный рейтинг 24. Возраст 30 лет. Уроженец Германии. Прозвище Шуруп. Асоциален. Рядовой член банды Красный восход. Точный состав и численность банды неизвестна. Выписан ордер на арест. Выписан ордер на депортацию с направлением в исправительную колонию Германии. согласно согласованному постановлению искусственного интеллекта Фемида за номером 89-54-23-7К. Вооружение неизвестно. Местонахождение неизвестно. Предположительно, подземные коммуникации района 54, Waterland. Осаки Ринзо. Социальный рейтинг – 21. Возраст – 36 лет. Уроженец Японии. Прозвище Кальмар. Ли Ханой. социальный рейтинг 22, возраст 25 лет, уроженец Китая, прозвище Лихой. Гаргантюа Бенгджази, социальный рейтинг 54, возраст 29 лет, уроженец Шайн-Сити, прозвище Гэнг Бэнг. Артур Кентуки, социальный рейтинг 19, возраст 38 лет, уроженец Канады, прозвище Вискарь. Какая прекрасная компания. Каждый персонаж прямо персонаж. Хоть сейчас в социальных ролики вставку делать о том, как засрать свою жизнь, и опуститься на самое дно, но не сдаться. При этом, правда, и не особо поумнеть. Ладно, не одни они такие. Уверен, в том для меня безымянном поселении, через которое выбирался на поверхность, у большинства социальный рейтинг далеко ушёл от этих умельцев. Что их отличает от остальных, так это сплоченность и готовность и дальше творить чернуху ради достижения своих целей. А цель простая – улучшить собственную жизнь вопреки нежеланию работать. А значит, за чужой счет. Часы показывали уже полдень, а моя комната для опроса так и пустовала. Хорошо, что я захватил с собой зеленуху из магаза, а кофе и чай тут есть. Пойду на ресепшн, попробую организовать, пожрать что-нибудь». В конце концов, я же из-за них обед и ужин пропускаю. Здрасте. Можно кофе? А то я сейчас при вас тут прямо на лавке усну. И где пригласивший меня офицер? Или кто он там по званию? Надеюсь, мне до вечера не придется здесь штаны просиживать? В ответ курица на ресепшене начала кудахтать, требовать не отвлекать ее. Но я был непреклонен. Указал на нужный абзац на электронном информационном стенде, где прописывались мои права и гарантии. Потребовал кружку. В ответ сказали, чтобы я ждал. Решил уточнить, сколько ждать, пока луна с небосклона сойдет или до следующего солнечного затмения, что значит не отвлекать. Направился в кабинет начальника, но красные лампы немедленно просигнализировали о запрете посещения этой части здания. — Куда? Стой! Сказано же тебе! Я и не подумал останавливаться. Знание и сила! — Чарли, останови его! — закричала не так уж и занятая дура с ресепшена. У нее появилась куча свободного времени, судя по оперативно поднятое из кресла с задницы. «Стойте, молодой человек! Доступ сюда запрещен! Неужели вы не видите?» Проход преградил темнокожий, здоровый, как шкаф сотрудник полиции. «Вы ошибаетесь. Я иду к руководителю вашего отдела, полковнику Джастину Оливеру, с ходатайством о привлечении к ответственности нерадивого сотрудника». «Подождите!» — насупился он и сдвинулся в сторону. Согласно процедуре нашего департамента, в случае если у вас имеется жалоба на действия сотрудника полиции, да кто-нибудь вырубите уже эту сигналку, рявкнул басом громила. Из-за его спины вышел более высокий не по росту, но по званию сотрудник и поинтересовался, что происходит. Пока Чарли объяснял, из-за непрекращающегося воя появился ещё один начальник, затем ещё один, и Чарли был вынужден каждый раз начинать с самого начала. И наконец-то мой клиент подошёл. Полковник Оливер, я к вам, но меня почему-то не пускают. Хочу чистосердечно во всём признаться. Что? Не слышу ничего. Зарал, проходя к месту происшествия полковник. Шкаф Чарли аж в стену вжался и пузо втянул, чтобы освободить дорогу для не менее габаритного полковника. Освещение и сигнализация вырубилась. Я стоял прямо перед искомой целью. Говорю, у вас здесь дикий бардак происходит без вашего ведома. Ходатайство моё игнорируют, права нарушают. К исполнению своих обязанностей относится халатно, да и просто отвратительно. Я, как истинный патриот Шан-Сити, просто не могу допустить, чтобы в моём родном Вотерленде творилось такое безобразие. Поэтому решительно направился к вам, но сработала система охраны. Думал, придётся вернуться и писать заявление в центральный офис департамента охраны Вотерленда, но ваше чудесное появление спасло меня от рутины безобразной писанины и бюрократии с центральным офисом. Сидой полковник в криво заправленной рубашке, умудрившийся промахнуться пуговицей мимо магнита крепления, смотрел на меня рыбими глазами, полными непонимания. Активно скрипящий мозг моего собеседника вращал свои шестерёнки, пытаясь понять, кто я такой, почему несу этот бред, а если не бред, то что он пропустил и каковы возможные последствия. Переваливший за 320 единиц социальный рейтинг уже давно гарантировал ему тот уровень жизни, что не светит большинству жителей острова. и лишаться благ из-за провинности подчиненных, ох, как не хотелось. Да и подчиненные знали последствия, поэтому всегда действовали строго по букве закона. А тут такие заявления. «Спрячьте ограничивающий браслет и офицер, Чарли! Этот молодой человек хочет и может открыть нам глаза на какие-то вещи, что мы случайно упустили в своей работе, как я полагаю. Это ли не наш шанс стать еще лучше? Да, ребята? Возвращайтесь к работе». А я пойду побеседую с мистером Соколовым с глазу на глаз.